Глава девятая. Репетирую. Отчего-то вместе с образом городища во внутри меня родилось что-то очень тёплое и вязкое, как будто в животе заблудилось ещё горячее малиновое варенье. Мама варила его в тазу, караулила пенку, а я именно пенку и любила, всегда просила маму дать мне с ложки. Фантомный вкус сладкой пенки с варенья подзадорил, и я поднялась, пошла в салон с воодушевлённым лицом. Но там меня ждало жесточайшее разочарование. Вместо красавчика-градища на пороге стоял высокий, широкоплечий мужчина, которого я уже видела, и поэтому не удержалась от возгласа: "Вы?" Он спрятал свои красивые голубые глаза и ответил: "Я барня. Не велить казнить, не велить звать полицию. Я пришёл наниматься на работу". "Нет, серьёзно?" только и смогла ответить я. нищий, слепой, тот, который бросился под колёса экипажа стоял предо мной и смотрел обоими глазами. Я так и знала, что ты притворяешься, фыркнула, качая головой. Все вы такие, барни, не со зла ж, от невезучести, горячо поклялся нищий бывший слепой. Здоровый мужика с нищими ходит, укорила я его. Не стыдно на работу наняться не пробовал? Он наклонил голову так, чтобы спрятать глаза. Ну и за его спины высунулась девочка, та самая, которая водила слепых, и сказала тоненьким голоском: "Простите, баря, нанимался он, только и за меня не берут его никуда". Я вытращилась на это чудо чудное и зависла на пару секунд, а потом спросила: "А ты кто такая?" Она засмущалась, покраснела так, как могут краснеть только натуральные блондинки пятнами и пискнула: "Катя". А потом снова спряталась за спину мужика. Дочка, что ли? А где ее мать? Эти два вопроса я задала соискателю на работу. Он помял в руках шапку и кивнул, потом ответил. Мать ее родами померла. Вот с рождения с собой таскаю. Абуза, конечно, но куда я ее дену-то? Какая абуза, блин? Как ты можешь так говорить о ребенке? Я даже рассердилась. Вот мужики, вот идиоты. И дочка у него миленькая, тихенькая. Как она может быть абузой? Хотела еще немного покричать и позлиться, но потом вспомнила, что мужчины все равно такие, и меняться не станут, хоть ты тресни. Поэтому махнула рукой и спросила, «Как тебя зовут?» «Захар», — ответил мужчина, — «Захар Мелентьев сын». «Значит так, Захар Мелентьевич, я нанимаю тебя охранником. Дочь твоя может оставаться здесь, поможет мне по мелочи. Пыль там протереть или тарелки помыть». Глянула на девочку и улыбнулась. «Сумеешь?» Не извольте беспокоиться, барыня, она сумеет. Тогда иди, прикупи себе нормальную приличную одежду и дочке тоже платье красивое, а потом прогуляешься по дому и посмотришь, где что надо починить, понял? Понял, барыня? Захар поклонился низко, сжимая в руках шапку, и я покачала головой. Не барыня, а Татьяна Ивановна. Как скажете, барыня, Татьяна Ивановна. Он удалился, подталкивая дочку перед собой, а я вздохнула. Так, наняла вышибалу. Хочу всё переделать, от денег может и не хватить. Барня, снял я вывеску-то. В салон валился порферий с доской на перевес и застыл, смущённо разглядывая девчонок, которые были опять не слишком прилично одеты. Я снова вздохнула и велела: "А ну всё за работу. Порферий, спасибо. Есть тут какой-нибудь подвал? Надо её туда отнести или в сарайчик. Я не знаю, найди что-то. Как скоршь, борня". Он потащил деревяшку обратно, а я пошла проверять работу девушек. Работали они из рук вон плохо. По углам осталась пыль, обрывки бумажек и фантики стыдливо прятались под шторы. А на стенах проступили разводы и пятна. Покачав головой, я подумала, что от стены тоже придётся перекрашивать. Хотя нет, этот кань, значит, обивать. Интересно, обивщик мебели занимается стенами или обратиться к обойщику, как всё сложно. Девушки все собрались и посмотрели на меня. Я позвала их и даже в ладони похлопала. Пять пар глаз уставились на меня выжидательно. Кашлянув, я сказала внушительно: "Салон не блещет чистотой, но на сегодня пусть останется как есть. Чайник есть у вас? Садитесь чай пить с пирожными". Я сбегаю в трактир. Настасья схватила шаль и закуталась в неё. Там всегда самого горячий. Сбегай. Я достала из сумочки билет на 20 рублей и подала ей. "Заплати там долг". Девушка испугалась, даже руки за спину спрятала. «Да что вы, мадам, такие деньжища! Да там и на пять рублев не наберется-то!» «Ну так сдачу принесешь обратно!» — фыркнула я и сунула ей купюру. «Придет Захар с дочкой, не обижать, накормить и показать все, что требует починки, понятно?» «А вы куда, мадам?» — спросила Аглая напряженно. Я усмехнулась. «За покупками и заказы делать! А еще один момент! Мадам тут больше нет, прошу звать меня Татьяна Ивановна, и всем понятно?» Они нестройно закивали, а я эффектно развернулась на низеньких каблуках и вышла из заведения. Порфирий уже выбрался из подвальчика, кряхтя и ругаясь шёпотом. Я подождала его и спросила: "Ты знаешь, где лавка господина Шпака и модистки Лалы Евлинской?" "Модистку знаю, как не знать, а вот господина Шпака?" Порфирий в растерянности развёл руками. "Откуда не возьми, вынырнул Данилка", и воскликнул. — А я знаю уж пока, он галантерею держит на Александровской слободе. — Отлично, садись со мной, покажешь дорогу. Я подтолкнула его к коляске, и мальчик нахмурился. — Это что, я разъезжать с вами буду? Да меня аж засмеют. — Данила, как там тебя по-батюшке? — Федулыч, Данил Федулыч, ты работаешь у меня посыльным и... Как это, пожем в общем. Помогаешь мне во всем, так? Он кивнул. — А значит, тебя должно волновать только то, что хочу от тебя я, понял? — Понял. Он мотнул головой неопределённо и залез в коляску, а потом с важным видом подал мне руку. «Прошу, барыня!» «Вот сейчас получишь за барыню!» — проворчала я. «Трогай порфирий, а ты, Данилка, показывай!» В галантерейной лавке господина Шпака, маленького мне по грудь юркого усатого человечка, я потерялась на целый час. Меня обслужили по первому разряду, будто сама королева английская зашла к провинциальному галантерейщику. Усадили, предложили кофе в крохотной чашечке, шоколадную конфетку, альбомы. Потом коммерсант забросал меня чулками, тонкими, плотными, белыми и серыми, в полосочку, в цветочек, в неоспоримом модную в сим-сезоне клеточку. Чулки продавались по совершенно смешной цене, в пятьдесят копеек за три пары. И я купила себе и девушкам целый ворох всяких разных. К ним приобрела ленты для подвязок и на «попробовать», нового изобретения Мсье Буасселье прямиком из Париса, а именно пояс с уже всшитыми подвязками и петельками-пуговками для чулок. Такой был в гардеробе моей прабабки, и я купила его из чистой ностальгии по дому. Погрузив упакованные в плотную бумагу покупки, в коляску я скомандовала встрепенувшемуся Порфирию. Теперь к модистке. Модистка Лала Явлинская, у которой мадам Корнелия заказывала все платья для девушек, Жла недалеко от Язовиной улицы, буквально в двух кварталах, в тихом переулочке, где все всех знают, где никогда ничего не случается, где даже дети вежливые не орут по утрам. Я велела кучеру и Данилки ждать меня неподалёку, а сама поднялась на крылечко под вывеску с затейливой вязью слов по картинке, изображавшей модницу в пышном платье и шляпке с цветами, подёргивая цепочку колокольчика. Он разлился громкой трелью, которая прокатилась по внутренности дома, и вернулась обратно. Никто мне не открыл. Я подождала. Еще раз настойчиво потерзала колокольчик, а потом постучала ладонью в крепкую филенку. Дверь неожиданно скрипнула, открываясь, я удивилась. «Зачем тогда звонить, если открыто?» И толкнула дверь. «Есть кто?» Спросила напряженно в тишину и полумрак от Илье. Мне никто не ответил. Половицы запели какую-то свою песню, когда я прошла дальше и оказалась в комнате, уставленной безголовыми манекенами в зачатках платьев, низкими банкетками и комодиками со множеством ящичков. В ателье модистки было очень уютно, пахло сиренью и роллами ткани, а ещё кофеем. Источник этого последнего запаха я нашла, наступив на коричневую лужу, частично впитавшуюся в симпатичный светлый коврик. Ой, как жалко, так ковёр испорчен напрачь. Но сделав ещё шаг, я забыла о ковре. Какой тут ковёр, если в кресле полу лежит бездыханное тело молоденькой женщины с запрокинутой головой, а на шее у неё от уха до уха зияет огромная рваная дыра вместо горла. Я застыла на пару секунд, а потом отступила, отвернулась и испортила ковёр ещё больше, частичными переваренными утренними кофеем и пирожным. Господи, только этого мне ещё и не хватало для полного счастья. Желудок сжимался в спазмах, а у меня перед глазами стояло лицо Лалы и Влинской с маской ужаса, исказившей ранее миловидные черты. В сволочи убили модистку, которая должна была мне сшить много платьев. Блин, о чём я? Убили человека, а я, походу, первая подозреваемая буду. Опять не о том. Пожалеть надо загубленную жизнь. Однако жалко мне пока только себя. Надо, наверное, сообщить куда-то. Телефонов в этом мире нет, надо выйти, как-то потихонечку, не глядя на труп, послать кого-то за полицией. Пули я выскочила из ателье мадистки и огляделась. Данилка торчал неподалёку, и я махнула пацану: "Скорей, срочно беги за полицией, срочно, со всех ног!" Данилка секунду ошалело смотрел на меня, а потом вскочил и припустил куда-то в конец улицы голося: "Городовой, городовой!" А я бессильно опустилась на ступеньку, прислонившись к перилам. Господи, да что ж такое-то, второй день в этом мире, а впечатлений на целую жизнь. Вот права была моя интуиция, когда орала внутри головы, чтобы я бежала от благопристойной старушки в Тверском парке в пять утра. И надо было сбежать, даже босиком плюнув на туфли. А теперь меня обвинят в убийстве, бедные женщины осудят, посадят и сразу повесят. Нет, стоп, вроде за убийство отправляли на каторгу. Я не хочу на каторгу, совсем-совсем не хочу. Трели свистков с улицы заставили меня втрепенуться и вскочить. Стало очень страшно. Холодный пот пробрал до костей, а потом я увидела двоих полицейских. Один из них сопровождал меня и Авдотью в участок. Они бежали топы эссогами и свистели в унисон. Добежав до меня, знакомый полицейский спросил, тяжело дыша: "Что случилось?" "Там труп", коротко ответила и махнула рукой на ателье. Они ломанулись внутрь, а я машинально за ними. Но смотреть на безжизненное тело оказалось ещё трудно. Городовой метнулся к мёртвой, зачем-то начал поднимать. "Язара, не трогайте тут ничего". "Что ж, может, ещё живая". "У неё горла нет, сонные артерии разорваны, она умерла мгновенно", возмутилась я. "А вдруг вы уничтожите какую-то важную улику?" Они переглянулись и вдруг вытянулись в струнку, щёлкнув каблуками. "Я же услышала знакомый до боли голос", а сердце пропустило парочку ударов. Вы, госпожа Клиновская, не только держательница заведения, но и сестра милосердия, вскинула голову совершенно машинально, выпрямилась и медленно повернулась к Городищеву, ответила с достоинством. Нет, ну кое-какие познания имеются. Он скользнул взглядом по моему лицу, чуть прищурив красивые глаза, и спросил у городовых: "Что тут?" "Осмелюсь доложить, господин Городищев, от репортавал один. Женщину убили, похожу обратень." Он как глотку перегрыз, следы клыков видны. «Оборотень!» — воскликнула я с презрением. «Ну, конечно, с ума сойти, а почему не вампир или сам дьявол из преисподней?» «Татьяна Ивановна, вы состоите в обществе защиты оборотней?» Холодно полюбопытствовал Городище, подходя к труппу Модистки поближе. Осмотрев, рану кивнул. «Да, очень похоже на работу одного из этих грязных животных. Впрочем, доктор скажет больше». Он оглядел ателье и велел. «Оборотень!» Осмотрите тут всё на предмет пропажи ценных вещей. Хотя вряд ли это ограбление. Обрати не идёт по зову крови, убивает кого попало. Снова взгляд на меня. Я покачала головой. Простить, Платон Андреевич, но я считаю, что это глупость. Что-то теребило мне мозг, что-то очень важное, но я никак не могла понять, что именно. Оградивший фустал ответил. По большому счёту мне нет никакого дела до того, что вы считаете, госпожа Клиновская. Ах, вот даже так! Я задохнулась от обиды за сранец. Как и все мужики, впрочем. Мачо Михайловского разлива. Тоже мне красавчик. Нет дела ему. Ну и пусть ищет своего несуществующего оборотня. А у меня дел хватает. Мне еще другую модистку искать. Раз так, я, пожалуй, оставлю вас расследовать это преступление. Сказала я это с максимальной отвлеченностью в голосе. И снова, вскинув подбородок, прошествовала к выходу. Градищев негромко бросил мне в спину. «А может, это вы, оборотень, Татьяна Ивановна Клиновская?» Ведь до вчерашнего дня вас никто не слышал, и воры вы догнали так ловко, что возникают некоторые подозрения. Этого я терпеть уже не могла, и он ещё мне нравился этот поганый мачо и гадкий обвинитель. Глаза заслала красные от гнева, я даже не поняла, что случилось. Огородище фатшатнулся, прижав ладонь к пылающей щеке, и в его глазах блеснуло изумление. Вы, хам Платон Андреевич Городищев, сказала я веско и почти спокойно, хотя внутри меня трясло от оскорбления. Я была о вас лучшего мнения, однако теперь понимаю, что жестоко ошибалась. Но попытался было оправдаться он, но я не собиралась слушать дальнейшие бредни тупоголового полицейского и просто развернулась, зашагав к двери. Услышала: "Ваш благородие, задержать? Вам бы только задерживать Васильев" буркнул с досадой в голосе Городищев. А я хмыкнула, не оглядываясь, и вышла на улицу. Нет, ну каков, я оборотень. Надо же было такое придумать. Хотя что это я? В России такие люди всегда были одной из двух главных проблем. Поэтому о Городищеве надо решительно забыть и заниматься исключительно заведением. А если полиция начнет все же докапываться до меня, напущу на них Волошина, пусть отрабатывает свои бешеные гонорары». При виде меня Данилка вскочил, сбил рукой к рту с головы и стрельнул глазами на ателье. «Барни, чё это там был-то?» «Мадистку убили», — машинально ответил я. «Наду новую искать». «Так есть одна на Язовиной. Дюж модные, говорят. Полушка она». «Кто?» — словно очнулась я и подозрительно взглянул на мальчика. Он почесал в затылке и неуверенно повторил. «Полушка или как там её? Полянка. Ну, из Поляндии к нам приехала». Полька, может? Может и полька, я не разбираюсь. Ладно, поехали к этой идю же модной польке, решила я. Хотя модная значит дорогая, но ничего, экономить буду на другом. Платьями же надо всем пустить пыль в глаза. Отдохнувшая кобылка без попуканий Порфирия домчала нас до Изовины за несколько минут, и снова я окунулась в атмосферу лавочной суеты и шопинга. Вывеска модистки Едвига Козловская была кричащей-вызывающей, пестрела нарисованными платьями разных фасонов, и я подумала, что с этой полушкой обязательно найду общий язык, раз она любит все яркое и броское. «Жди меня здесь», — велела Данилке у двери. «Да не вздумай сбежать к своим дружкам, ты мне будешь нужен в заведении». «Как скажете», — сник мальчишка, и я поняла, что именно сбегать к уличным пацанам он и намеревался. «Да». Наверное, наизовиную меня для этого увлёк, но работа есть работа. Я Данилку не нагружаю и работать тяжело не заставляю, поэтому пусть привыкает. Я поднялась по ступенькам полукрылечка и вошла в открытую дверь. Меленькая девочка возраста Леси, одетая в серое платье с белоснежным передником, тотчас же появилась передо мной, возникнув будто из воздуха, присела в книксоне и сказала очень вежливо: «Прощеница просим, барыня, у пани Козловские сей час клиентка. Позвольте мне проводить вас в залу ожидания». Я позволила. Позволила и сервировать мне чашечку укрепкого кофе с бисквитом, и бы те утренние пирожные оставила у Лалы Ивлинской. Затем девушка с тем же к Никсенам принесла и положила на маленький столик у диванчика, где я пристроилась, большие картонные альбомы. Сказала с загадочным видом, словно принимала меня в секту. Здесь барыня найдёт самые модные нынче гардеробы и аксессуары. Аксессуары? Удивилась я, служанка смутилась. Прощенье, спросим барыня, забылся я, слово-то не нашинское. Суары, кисуары, аксессуары, может. Они самые барыня, обрадовалась она. Аксессуары, платочки всяческие, зонтики, перчаточки. Спасибо, я посмотрю, усмехнулась, отпивая глоток кофе. Служанка с приседаниями удалилась, а я открыла верхний альбом. Эскизы были сделаны талантливой рукой. Беззаботные барышни в шикарных платьях с турнюрами и рукавами буф прогуливались со страницы на страницу, меняя сумочки, перчатки, зонтики, шляпки, воротники, ботиночки. Дорожные платья показывали барышень сходящих с престубки кареты, а домашние платья в салоне с вышивкой или за роялем. Причём домашние от дорожных отличались немного глубиной выреза и наличием отсутствием кружева и финтифлюшек. А вот на бальных я задержалась подольше, разглядывая модные тенденции. Высокая грудь, узенькая талия, широкие юбки, метущие пол. Слава богу, никаких фижм, никаких ампиров, никаких метровых шляп с кораблями, просто платья без выкрутасов. Но и без изюминки. годится для повседневной носки, но не для открытия моего музыкального салона. Мне нужно нечто такое, о чём дамы будут шушукаться неделю, а господа обсуждать в курилках шёпотом в тайне от дам. Но я пока не знаю, что именно хочу. Для этого мне и нужна моддистка. Она появилась через полчаса, когда я изучила альбомы от корки до корки и заскучала. В зала ожидания вошла высокая, крепкая женщина в какетливом платье, которое абсолютно ей не шло. Оно сидело на модистке как бальная пачка на лошади. Думаю, живым модистка в моём мире в моё время, она неотразимо смотрелась бы в брючном костюме и с короткой стрижкой. Это такая деловая леди, энергичная, властная. Но Едвига Козловская родилась в этом мире и в это время, поэтому воле неволе обязана была носить платья. Но они могли замаскировать отсутствие талии, наличие груди пятого размера, крепкие как у першерона ноги, а вот замаскировать голос. Паника Зловская обратилась ко мне жизнерадостным альтом, от которого мне захотелось заткнуть уши. Ваше милость, как же я счастлива, что вы посетили мое скромное ателье. Прошу, у вас сидите, не вставайте. Давайте обсудим, что вам необходимо. Меня зовут пани Едвига. Я сделаю всё, чтобы вы ушли от меня довольная. Пани Едвига, очень приятно. Я Татьяна Клиновская, и мне нужны шесть платьев. О, понимаю. Вы решили обновить гардероб к лету? Едете в Алексбург? Ещё больше оживилась модистка. И мне даже показалось, что в глазах её зашелестели ассигнации, много-много ассигнаций. Нет, я никуда не еду. А платья нужны для меня и для пяти девушек, которые на моём попечении. Ассигнации в глазах Едвиги сменились тихой паникой. Она отодвинулась от меня подальше и ответила таким тоном, что мне захотелось срочно умыться. «Видите ли, госпожа Кленовская, я обшиваю респектабельных дам, даже графинь Заречных, и мне не хотелось бы портить репутацию ателье знакомством с панинками такого сорта». «А мои девушки не такого сорта», — сказала я, твердо поднявшись. И мне не хотелось бы, чтобы вы на меня так смотрели. Но если вам не подходит сотрудничество со мной, предпочитаю распрощаться немедленно. Жаль, я собиралась потратить значительную сумму на платье. Модистка наpregлась. В её голове шла отчаянная борьба между репутацией и деньгами. Я видела это так ясно, что даже стало смешно, но постаралась не показать. Очень надеялась на то, что жажда заработать победит. И она победила. Пани Едвига поправила волосы над виском, с достоинством повела длинным носом и осторожно спросила: "В сумму какого порядка вы имели в виду, госпожа Клиновская?" "Значительную", повторила я веско. "Будете ли вы любезны показать мне всё у вас?" Поймавшись ещё немного пани Едвига, окончательно задавила в своей душе желание выставить меня вон и жестом пригласила в соседнюю комнату. «Прошу вас, выбирайте фасоны, ткани, вот здесь у меня наброски, вы полистали альбомы, вам нравится что-нибудь?» «Понимаете, я даже не знаю, что хочу», — медленно сказала, оглядывая пещеру сокровищ, коим являлась ателье-модистки. На манекенах зазывающей сидели платья разных цветов, с кружевами, с фистончиками, с огромными рукавами, с маленькими рукавчиками, с вышивкой, с цветочками. Ткани лежали повсюду, на столах, на диванчиках, на стеллажах, разные ткани. Шоул, котлас, саржа, какие-то там еще существуют ткани в мире, но они все были здесь, в этой комнате. Повернувшись вокруг своей оси, я выдохнула счастливо и вдруг увидела нечто совершенно невообразимое. Отрез золотой ткани, блестящий в лучах света, из окна так, будто само солнце разлеглось на столе. Шагнула к нему, коснулась. Ткань была теплой, мягкой и очень уютной. Я хочу платье из этого золота, даже фасон знаю, и меня никто не остановит, даже лошадоподобная модистка. У вас есть бумага? Я хочу нарисовать платье, которое хочу из этой ткани». Паня Ядвига подозрительно прищурилась, видя, как я тычу пальцем в золото, и спросила, протянув мне лист бумаги и карандаш. «Вы уверены, госпожа Кленовская, это очень дорогая ткань, тридцать рублей и оршин? Плевать!» Я набросала фасончик в несколько штрихов и показала модистке. В ее глазах увидела ужас. Бедная женщина, похоже, горько пожалела о своем решении принять меня. Сказала с отчаянием в голосе. «Госпожа Кленовская, боюсь, что я не смогу вам помочь. Сей фасон платья неприемлем. Это шкандаль, просто шкандаль». «Ну-ну, пани едвига», — с усмешкой ответила я. «Быть может, это станет началом новой моды». А вы, милая пани Едвига, будете стоять у истоков? Подумайте хорошенько, ведь после премьеры в моём музыкальном салоне к вам выстроится очередь из дам, желающих заказать подобное платье. Да, но это же о богиня, пробормотала бедная модистка в уме прикидывая варианты развития событий, от полного и бесповоротного краха репутации до сумасшедшего успеха, и выдвинула последний аргумент против. Но как же под таким платьем носить пантолончики? Ведь будет топорщиться здесь и здесь, будто на показ нижнее бельё выставить. Что вы, что вы? Никаких пантолончиков. Я скорчила брезгливую мину. Под такое платье надеваются исключительно трусы. Что то есть? Я всё вам покажу и расскажу, паня Едвига, взяв мадистку под локоток, повела её к столу. Ковать железо и волю этой женщины надо пока горячо.